Глава 19 Я не могу заснуть примерно до рассвета. Мысли лезут в голову настойчивым роем, крутятся, жалят. У меня есть ребенок. Дочь! Мое продолжение! Я уже давно задумывался о продолжении рода, о малыше, но не предполагал, что мои желания догонят меня так неожиданно. А ведь с самого начала, когда увидел Алису, мне почудилось, что она кого-то напоминает. Кого-то близкого и очень знакомого. Маму. Я даже нашел ее сохранившиеся детские фотографии, чтобы убедиться, что мне не кажется. Одно лицо, точь-в-точь. Точь. Перед глазами снова всплыл образ Алисы. Я все еще не отошел от счастливого блеска во взгляде малышки, когда она угадала во мне отца. Когда обрадовалась так, что даже у меня, как тогда еще казалось чужого человека, сжалось сердце. Я на мгновение пожалел, что это неправда, а потом накрыла волна осознания, догнала резким прозрением. В голове закрутились шестеренки, складывая годы отсутствия, возраст малышки, непохожесть на предполагаемого отца и изумрудную зелень в глазах девочки. Испуг на лице ее мамы, и почти сразу все стало на свои места. Я сам не понял, что почувствовал в первый момент. Радость? Разочарование? обиду злость кого винить в том что я потерял целых четыре года общения с родной дочерью как она воспримет меня теперь как вести себя с ней чтобы восполнить этот разрыв во времени я был зол на себя на яну на собственную глупость и недальновидность которая завела нас в тупик столько лет потеряно столько возможностей неужели за эти годы яна не могла найти меня и поставить в известность Неужели в наш век технологий так сложно отыскать ниточку, ведущую к нужному тебе человеку? Или просто не посчитала нужным? Не захотела расстаться со своим любимым? Они ведь до сих пор вместе. Стоит коснуться этой темы, и внутри просыпается ревность. Совершенно ненужная и нелогичная. Наши с Яной дороги разошлись уже давно. У каждого своя вторая половина. Но я до сих пор не научился спокойно реагировать на новости о ее личной жизни. Меня по-прежнему корежит даже мысль о другом мужчине рядом с ней. Я понимаю, что ничего не могу сделать. Она никогда не выберет меня, даже если я останусь последним мужчиной на земле. И отчасти в этом есть и моя вина тоже. Под утро забываю забываюсь тревожным сном. Организм требует отдыха, и я ненадолго засыпаю. Ближе к восьми часам начинают поступать СМС, касающиеся работы. Прораб пишет, что возникли проблемы, связанные с вентиляцией. Я знаю, что за эти чертежи ответственен Артем, начальник Яны. Связываюсь с ним и прошу решить этот вопрос. Он просит прощения, обещая все уладить в понедельник. — У нас с женой юбилей, и эти выходные я хотел бы провести с семьей, — извиняющимся голосом оправдывается он а в начале рабочей недели я займусь этим вопросом в первую очередь, не переживайте. Проработаю по всем пунктам. У меня не вяжется их юбилей и переезд Яны в старенькую двушку, хотя я не в курсе их отношений. Возможно, Артем затеял ремонт в семейном гнездышке и временно переселил семью в съемную квартиру. Но в любом случае мне не нравится его расклад. Это означает, что, скорее всего, меня лишат общения с дочерью, да и само присутствие чужого мужчины выводит на негативные эмоции. Во мне просыпается собственник. Я не хочу видеть рядом со своим ребенком соперника, хоть и понимаю, что это неизбежно. По идее, я должен быть благодарен ему за заботу о Алисе, но что-то никак не получается. Артем Алексеевич, я не помню, чтобы мы обсуждали с вами моменты, когда в пользу ваших семейных праздников Я обязан буду жертвовать сроками открытия своего зала. Делаю упор на приоритет клиента. У меня возникли проблемы, по вашей вине. И если вы не в состоянии оперативно их решить... Я понял. Нехотя, оно все же исправляется, собеседник. Постараюсь уладить все сегодня. Вот и замечательно. Жду отчет к обеду. Я скидываю вызов и смотрю на часы. Время только-только перевалило за восемь утра. Еще сравнительно рано но в моем случае медлить нельзя. Набираю номер Яны. А если она откажется? Если передумала? Если у нее другие планы? Останавливаюсь на последней цифре и выключаю звонок. Я не желаю слышать отказ, поэтому решаю действовать на опережение. Я хочу видеть ее лицо, ее глаза и свою дочь. Набрасываю прорабу СМС с просьбой тщательно разобраться с вопросом вентиляции и по возможности задержать дизайнера до обеда. Мне плевать, как он поймет мою просьбу. Я плачу ему деньги и жду результата. Натягиваю джинсы, футболку, кидаю взгляд в зеркало, отмечая, что стоило бы побриться, но в последнюю минуту решаю, что это сейчас не главное. Беру ключи от машины, проверяю в кармане портмоне и покидаю квартиру.